а вот нацистские кретины все-таки заставили его взять винтовку и угробили его во имя какой-то ерунды. Люди шептали, что я оказалась чем-то вроде жены Урия, но я никогда бы этого не сделала, просто не могла бы сделать. Нельзя предать такого верного человека, как Вильгельм, и я долго не могла, понимаете ли, быть с тем, с другим после смерти Вильгельма. Ну а теперь поговорим о Патроне. Да, уже в ту пору между мной и ним могло что-то быть. Чем он меня приворожил? Тем, что из этого долговязого сухопарого парня, деревенщины с лицом пролетария, получился долговязый сухопарый барин, настоящий барин. Не строительный не архитектор, а стратег, если хотите знать. Вот что меня поражало в нем, кроме худобы и высокого роста. Талант стратега. С тем же успехом он мог бы стать банкиром, так ничего и не поняв в деньгах. Не знаю, ясно ли вам, о чем речь. У себя в кабинете он повесил карту Европы, втыкал туда булавки и время от времени флажок. Ему достаточно было бросить беглый взгляд, мелочи его никогда не интересовали. И, конечно, он овладел одним очень действенным приемом. Его он просто заимствовал у Наполеона. По-моему, на своем веку он прочел одну единственную книгу, биографию Наполеона, самую, что ни на есть популярную. Прием был на редкость прост, и, возможно, для него это был не только ловкий ход. В нем выражалась отчасти сентиментальность, а он и вправду был сентиментален. Начал он в двадцать девятом и, пожалуй, чересчур большим замахом. Сорок рабочих, десятники и так далее. Но, несмотря на кризис... Ему удалось всех сохранить, никого он не уволил. Главное, он не боялся всяких там фокусов с банками, с векселями, не отказывался даже от кредитов, за которые драли ростовщические проценты. И вот в 33 третьем у него были примерно те же 40 человек, которые никому и ни за что не дали бы его в обиду. Все стояли за него, и он тоже никого из них не давал в обиду и помогал им во всем даже когда у кого-нибудь из них случались неприятности на политической почве. Сами понимаете, в последующие годы все они здорово пошли в гору, как сержанты у Наполеона. Он предоставил им самостоятельную работу, крупные заказы. И он знал каждого из них по имени, буквально каждого знал, как зовут его жену и детей. Встречаясь с ними, подробно расспрашивал обо всех семейных новостях. Он помнил, например когда кто-нибудь из ребят оставался в школе на второй год и так далее. А когда он приходил на стройку и увидел, что там прорыв, он брался за лопату и за кирку или садился за баранку грузовика и делал срочный рейс. И всегда он оказывался там, где это было действительно необходимо. Результаты не заставили себя ждать. И открою вам еще одну тайну. Деньги его не интересовали. Конечно, они ему были нужны для трена. Дорогие костюмы, машины, возможность не считать каждый грош. Время от времени званый вечер. Но как только у него появлялись по-настоящему большие деньги, он снова вкладывал их в дело. Даже влезал в долги. «Быть в долгах, Лотто, по уши в долгах», — сказал он мне как-то раз. «Это самое правильное». Ну, а что касается его жены, то она, видно, сразу поняла, «в нем что-то есть». Но что в нем действительно было, и что вылезло потом наружу, привело ее просто в трепет. Она хотела сделать из него большого человека, хотела иметь открытый дом и так далее, но она вовсе не хотела быть замужем за начальником генштаба. Позвольте мне щегольнуть парадоксом, может, вы и поймете, что я хочу сказать. Из них двоих он витал в облаках, а она была женщиной земной, хотя могло показаться как раз наоборот. О, Боже, я считала преступным все, что он делал. Разве можно было строить нацистам убежища, аэродромы и казармы? Еще по сей день, когда я приезжаю на лето в Голландию или в Данию и вижу на пляжах вырытые нами блиндажи, горлу у меня подступает тошнота. И все же то было время сильной власти, время для властолюбивых, а он был человеком властным, хотя власть сама по себе интересовала его не больше, чем деньги». Только одно привлекала его — игра. Да, он был игрок. Но для игры он оказался слишком уязвимым. У них был сын, и мальчик не соглашался, чтобы его держали в стороне от этого дерьма.